а ты что в этом сомневался подавляя занимающееся смятение поспешно отозвался щусь слишком хорошо знал он своего командира полка так он делает заход издали ждет что дальше последует да не то что сомневался ох хо, хо узнать бы вот успел он этот художник он кивнул в сторону покойника написать туды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 Уже что-то сместилось, и тревога подступила плотнее. Авдей Кондратич отвернулся, посопел почти пустой трубкой и, внезапно, резко повернувшись, в упор, глядя на капитана, покачал головой. «Молодец! Эккай ты молодец! Ай-яй-яй! А ты обо мне, о товарищах своих подумал? Об своей, наконец, сидеющей!» но нисколько не умнеющей голове. Подумал? Об детях своих, своих и наших. Ты чё, да не понял, где живешь, с кем бедуешь? Да чего же эдак-то можно докатиться, а? Авдей Кондратич не успел докончить разговор. Его затребовали на трибуну, и, напрягаясь голосом, с надлежащим скорбным надрывом он начал речь.